Зачем на свете есть любовь и дружба? Теряем близких мы, теряют нас они. Зачем же прикипать сердцами нужно сосчитаны у человека дни? О, как бы стали мы неуязвимы, ни за кого на свете не боясь! И сколько пуль бы пролетало мимо, и сколько бедствий миновало б нас! Мне не под силу новых бедствий глыбы, Мне не под силу горя целена. Потом, опомнись говорю, спасибо за то, что всё мне выдано сполна, что сердце не горело в полнакала, что скидок мне не сделано нигде. Благодарю судьбу. Я испытала всё то, что делает людьми людей».